Глава 23. Элен жила недалеко от гостиницы Чатамбардс в маленьком доме, который был построен в 1780 году. Его хорошо отреставрировали, и теперь он прекрасно смотрелся рядом со своими более внушительными соседями. В 7 часов она провела последнюю инспекцию. Дом блестел, В дамской комнате были свежие полотенце, вино охлаждено, стол великолепно сервирован. Элейн сама приготовила салат из омаров, утомительные занятия Все остальное угощение было прислано из кулинарии. Она ждала всего 20 человек и пригласила одного официанта и одного бармена. Джон предложил помочь в баре, но она отказалась. Ты ведь тоже мой гость, правда? Как хочешь. Чтобы Элейн не захотела, Элейн получает, подумала она, зная, каковы будут его слова до того, как он открыл рот. Чтобы Элейн не захотела, Элейн получает, с громким смехом сказал Джон. Он был крупным, солидным мужчиной с решительными манерами. К пятидесяти трем годам его редеющие волосы совершенно посидели. Полное лицо было открытым и приятным. «Подойди ко мне, лапочка. Джон, не испорти мне прическу. Мне нравится, когда волосы у тебя немного растрепаны. Но я не буду. Я просто хотел преподнести подарок хозяйке». Элейн взяла маленький пакет. «Джон, как мило! Что это?» «Банка с оливками? Что же еще? Открой!» Это действительно была банка из-под оливок, но внутри был комок тонкой синей бумаги. «Так что там?» — спросила Элейн, откручивая крышку и залезая в банку. Она начала вытаскивать бумагу. «Осторожнее!» — предупредил Джон. «Эти оливки дороговаты!» Она достала бумажный комок и развернула. Внутри были серьги из оникса в форме полумесяца с бриллиантами на концах. «Джон!» «Ты сказала, что наденешь серебристо-черную юбку. Вот я и подумал, что тебе понадобятся такие серьги». Она обняла его за шею. «Ты слишком хорош, чтобы быть настоящим. Я не привыкла, чтобы меня баловали». «Мне приятно баловать тебя. Ты так много и долго работала, что заслужила это». Элейн взяла его лицо и притянула к себе. «Спасибо». Звякнул звонок. Кто-то стоял за ширмой. У входной двери может перестанете алаться и будете впускать гостей прибыли первые гости приятный вечер говорила себя мэдли возвращаясь от стола и устраиваясь на диване присутствующие шесть пар всю жизнь провели на кейпе и начались воспоминания адам Помнишь, как мы уплыли на лодке твоего отца в Нантакет. Он серьезно огорчился. «Я забыл предупредить о наших планах», — усмехнулся Адам. «Это моя мама вступила на тропу войны», — вспомнила Элейн. «Она все твердила и твердила о том, что я была единственной девчонкой среди пятерых молодых парней. Что скажут люди?» Остальные были в ярости, что их не пригласили, — протянула тихая брюнетка из Истема. — Мы все бегали за Адамом. — А за мной ты не бегала? — запротестовал ее муж. — С тобой началось в следующем году. В тот раз, когда мы рыли яму, чтобы испечь моллюсков, я чуть не сломал себе шею, собирая водоросли. Тот глупый малыш, который несся по пляжу и чуть не угодил в яму, в тот год мне...» Мэнли улыбнулась и попыталась послушать, но ее мысли были далеко. Друг Элейн, Джон Нельсон, сидел на стуле рядом с диваном. Он повернулся к Мэнли. «А чем вы занимались подростком?» Когда эти друзья скакали по Кейпу, Мэнли с облегчением повернулась к нему. Тем же, чем занимается сейчас Эмми, сидела с детьми. Я ездила на побережье Джерси три года подряд с семьей, в которой было пятеро детей. Неважнецкий отдых. Было хорошо. Дети были послушными. Между прочим... Мне хочется сказать вам, что Эми прекрасная девочка. Она потрясающе справляется с моим ребенком. Спасибо. К сожалению, должен вам признаться, Эми не выносит Элейн. Может, отъезд в колледж и новые друзья изменят ситуацию? Надеюсь. Она беспокоилась, что я буду одинок после ее отъезда в колледж. Теперь же она, похоже, боится, что после нашей свадьбы с Олейн у нее больше не будет дома. Странно, но это моя вина, потому что из-за меня Эми чувствовала себя хозяйкой, а сейчас ей не хочется отдавать бразды правления. Он пожал плечами. — Ну да ладно. Переживет. — Теперь я только надеюсь, молодая леди. что вы научитесь наслаждаться Кейпом, как сделал это я. Мы приехали сюда в отпуск 20 лет назад из Пенсильвании, и моей жене так здесь понравилось, что мы снялись с места. К счастью, мне удалось продать свое страховое предприятие и купить такое же в Чатане. Когда бы вы не захотели купить дом, я хорошо позабочусь о вас. Многие люди не понимают по-настоящему страховое дело. Это увлекательный бизнес. Через 10 минут Менли, извинившись, пошла за чашечкой кофе. «Страхование не так уж увлекательно», — подумала она, но Джон Нельсон был очень приятным человеком, хотя и скучноватым. Адам присоединился к ней, когда она наливала себе кофе. Тебе интересно, милая, ты была так увлечена разговором с Джоном, что я не смог поймать твой взгляд. Как тебе нравятся мои друзья? Они великолепны. Мэнли старалась говорить с воодушевлением. На самом деле, она бы предпочла побыть дома наедине с мужем. Первая неделя их отпуска почти прошла, а он провел два дня в Нью-Йорке. И сегодня им пришлось уйти с пляжа из-за встречи с Ковием. Вечер они проводят с людьми, которых она не знает. Адам посмотрел на кого-то за ее спиной. «Я еще не имел возможности поговорить с Олейн наедине», — сказал он. «Мне хочется рассказать ей о встрече с Ковием». Менли напомнила себе, что пришла в восторг, когда Адам сообщил ей о своем решении защищать Скотта. Звякнул звонок, и, не дожидаясь приглашения, ширму открыла женщина лет под шестьдесят. Элейн бросилась к ней. «Джен, я так рада, что вы приехали сюда!» Элейн говорила, что пригласила Джен Палей хозяйку Ремемби заметил Адам. «О, это интересно! Я бы хотела поговорить с ней!» Менли смотрела на Месси с Палией, когда та обнимала Элейн. «Привлекательно», — признала она. Джен Палей не употребляла косметики. Вьющиеся от природы волосы были седые. Кожа в тонких морщинках, как у тех, кто не обращает внимания на воздействие солнца. Улыбалась она тепло и приветливо. Элейн подвела ее познакомиться с Николсами. «Ваши новые жильцы, Джен», — сказала она. Менли уловила сочувствие в глазах женщины. Ясно, что Элейн рассказала ей о Бобби. «Дом чудесный, вместе с Палей», — искренне сказала она. «Я очень рада, что он вам...» нравится палей отказалась от еды. — Нет, спасибо. Я уехала с обеда в клубе. Вот кофе было бы хорошо. Представился удобный момент дать возможность Адаму поговорить с Элейн о Скотте Кови. Люди начали рассредоточиваться по комнате. — Миссис палей почему бы нам не присесть? — Мэнли кивнула на маленький диванчик. «Отлично!» Когда они устроились, Джен поведала Мэнли о случае, бывшем много лет назад. «Пару лет назад я поехала с мужем на 50-летний юбилей окончания школы», — рассказывала Джен. «В первый вечер я подумала, что сойду с ума, слушая о прекрасных старых временах. Но после того, как они выговорились, я Я хорошо провела время. Уверена, что так и будет. «Я должна извиниться», — сказала Палей. «Большая часть мебели в доме — настоящий хлам. Мы не закончили реставрацию и просто использовали то, что там было при покупке дома». «Хозяйская спальня прекрасна». «Да, я увидела эти вещи на аукционе и не смогла пройти мимо». Кстати, колыбель я нашла под хламом в подвале. Думаю, что это подлинный ранний XVII век. Может, это даже часть первоначальной обстановки. У этого дома целая история, вы знаете. Версия, которую я слышала, говорит о капитане корабля, который построил его для своей жены а потом оставил ее, узнав о ее связи с кем-то еще. Там много больше. Из летописи известно, что жена Мегетабель уверяла всех в своей невинности и на смертном одре поклялась оставаться в доме до тех пор, пока ей не вернут ее дитя. Конечно, о половине домов на Кейпе ходят легенды, Некоторые вполне разумные люди клянутся, что живут в домах с привидениями. Привидениями? Да. Одна из моих хороших подруг купила старый дом, который был почти совсем разрушен самодеятельными мастерами. После того, как дом был полностью восстановлен и обставлен подлинными вещами того времени, однажды рано утром, Когда они с мужем еще спали, ее разбудил звук легких шагов на лестнице. Потом дверь спальни отворилась, и она клянется, что увидела следы на ковре. «Мне кажется, я умерла бы от страха». «Нет, Сара сказала». что испытала самое приятное чувство, похожее на то, какое бывает в детстве, когда просыпаешься от того, что мама укрывает тебя одеялом. Потом она почувствовала легкое прикосновение к плечу, а в голове у нее раздался голос. «Мне очень приятно, что вы так хорошо заботитесь о моем доме». Сара уверена, что эта леди, для которой был выстроен дом, дала ей знать о своем счастье, что его восстановили. Она видела призрак? Нет. Сейчас Сара вдова и очень пожилая женщина. Она говорит, что иногда ощущает доброе присутствие и чувствует, что в доме живут две старушки. вы верите я не отрицаю этого медленно ответила джен Палей. Мэнли отпила кофе, а потом собралась с духом чтобы задать вопрос. у вас не возникало странного чувства в детской комнате в рамямбехаусе маленькой передней комнате рядом со спальней «Нет, но мы никогда не использовали ее. Откровенно говоря, некоторое время после смерти мужа в прошлом году я еще думала, что оставлю Ремемби-хаус. Но потом я стала иногда чувствовать такую всепоглощающую грусть, что поняла необходимость продать дом. Мне не следовало позволять тому, делать самому столько тяжелой работы по восстановлению дома, хотя он и наслаждался каждой минутой. «Чувствуем ли мы все себя виноватыми, когда теряем любимых?», — подумала Мэнли. Она посмотрела через комнату. Адам стоял с тремя мужчинами. Мэнли грустно улыбнулась, видя, как Маргарет, стройная брюнетка из Истема, подошла к ним. и ослепительно улыбнулась Адаму. «Остаток старой влюбленности», — усмехнулась Мэнли. «Не могу сказать, что виню тебя». «Я купила для внука ваши четыре книги о Дэвиде. Они просто восхитительны. Вы пишете сейчас следующую?» — спросила джен Я решила развернуть действие на Кейпе в конце 17 века. Я начала собирать материал для этой книги. Какая жалость! Всего несколько лет назад можно было бы поговорить с Фобис Прегью. Она была большим историком и готовила материал для книги о Ремемби Хаусе. Может быть, Генри позволит вам посмотреть ее записи? Вечеринка закончилась в половине одиннадцатого. По дороге домой Мэнли рассказала Адаму о предложении Джен Палей. Ты думаешь, что было бы слишком нахально попросить у мистера Спрегью записи его жены, или, по крайней мере, спросить, где она нашла свой материал? — Я знаком со Спрегью всю свою жизнь, — сказал Адам. Я все равно собирался заглянуть к ним. Кто знает. Может быть, Генри будет приятно поделиться с тобой исследованиями фобии. Когда они приехали, Эми смотрела телевизор в гостиной. «Ханна не просыпалась ни разу», — сообщила она. «Я заходила к ней каждые полчаса». Когда Мэнли провожала девушку до двери, Эмми застенчиво сказала, «Я чувствую себя очень неловко, что наболтала вам о комнате Ханны. Мне кажется, это все из-за той истории, которую Кэрри Белл всем рассказывает о колыбели, которая сама раскачивается и о покрывале, смятом там, как будто кто-то сидел на кровати». Менли почувствовала, как у нее пересохло горло. «Я не знала об этом. Но это странно. Еще бы!» «Спокойной ночи, миссис Николс!» Менли сразу пошла в детскую. «Адам уже был там. Ханна безмятежно спала в своей любимой позе с руками за головой». «Мы не можем больше называть ее ваша капризность», — прошептал Адам. — Сколько же у нас имен для этого ребенка? — спросила Мэнли, ложась в постель через несколько минут. — Я не умею так долго считать. — Спокойной ночи, моя сладкая! — Адам крепко обнял ее. — Надеюсь, тебе было хорошо сегодня? — Да. Позже она шепнула. — Мне не хочется спать. Тебя не побеспокоит, если я немного почитаю. — Ты же знаешь, что я могу спать на празднике огней! — Адам поправил подушку. — Послушай, когда Ханна проснется, потряси меня. Ты вставала к ней всю неделю. — Прекрасно. Мэнли достала очки для чтения и начала читать Одну из книг по истории раннего Кейпа, которую нашла в библиотеке. Книга была толстая, с покоробленной от воды обложкой. Пропитанные пылью листы слиплись. Одно это делало чтение захватывающим. Ей было интересно узнать, что мальчики уходили в море всего в десять лет. А некоторые становились капитанами собственных кораблей, едва достигнув 20. Менли решила, что в новой книге будет интересно рассказать о мальчике из 17 века, который посвящает себя мореплаванию. Она начала главу, в которой давались краткие биографии наиболее выдающихся мореплавателей. в глаза бросилось знакомое имя. Капитан Эндрю Фримен родился в 1663 году в Брустере, ребенком пошел в море и стал капитаном собственного корабля «Удача» в 23 года. Лоцман и шкипер, он обладал репутацией абсолютно бесстрашного человека, и даже пираты научились не трогать его. Фримен утонул в 1707 году, когда, вопреки здравому смыслу, вышел в море, зная о надвигающемся норд -осте. Сломались мачты, корабль пошел ко дну и затонул со всем экипажем. Обломки разбросало на многие мили вдоль маномойской отмели. «Надо побольше разузнать о нем», — подумала Мэнли. В два часа она, наконец, положила книгу на тумбочку и выключила свет, чувствуя возбуждение, всегда приходящее к ней, когда сюжетная линия четко выстраивалась в голове. Ханна начала шуметь без четверти семь. Как и обещала, Мэнли разбудила Адама И снова закрыла глаза. Через несколько минут он вернулся с еще полусонным ребенком, прижатым к груди. — Мэнли, зачем ты ночью положила Ханну в колыбель? Мэнли резко села и уставилась на него. Смущенная и слегка встревоженная, она подумала, что не помнит, как ходила ночью к Ханне. Но если она скажет это, Адам решит, что она сошла с ума. Вместо этого она зевнула и пробормотала. Когда Ханна проснулась, она никак не могла успокоиться, поэтому я немного покачала ее. «Я так и подумал», — согласился Адам. Ханна подняла головку и повернулась. Шторы были опущены и приглушали проникающий по краям свет. Ханна зевнула и приоткрыла глаза, потом улыбнулась и потянулась. — В полумраке комнаты она так похожа на Бобби, — подумала Мэнли. И просыпался Бобби, так же, зевая, улыбаясь и потягиваясь. Мэнли посмотрела на Адама. Ей не хотелось, чтобы он заметил ее нервозность. Она потерла глаза. Я допозна читала и хочу еще поспать. Спи сколько хочется. Вот поцелуй утреннюю звездочку, и я возьму ее вниз. Я хорошо присмотрю за ней. Он протянул ей ребенка. «Уверена, что ты сделаешь все хорошо», — сказала Мэнли. Она привлекла Ханну к себе и шепнула ей в ушко «Привет, ангелок!» и подумала «Твой папочка может хорошо позаботиться о тебе, и я обещаю, если придет день, когда я пойму, что больше не могу, то я исчезну».